теест. Подошёл конец 1957 года. Отца Арсения несколько раз вызывали в управление лагеря. До конца срока оставалось ещё 6 лет, так как в 1952 году добавили ещё 10. Вызывали, расспрашивали, допрашивали, писали протоколы, заполняли анкеты, что-то у кого-то запрашивали. И наконец, весной 1958 года сообщили, что освобождают по амнистии, хотя основное освобождение всех заключённых прошло уже несколько лет назад. Сообщили буднично, будто отец Арсений получил сообщение о получении посылки, а не сидел в лагере без всякой вины многие годы. Только кто-то из членов комиссии с некоторым удивлением сказал: "Вот поди же, вы же, старик, «Приходится освобождать?» Одели, дали на проезд литер, деньги, заработанные за последние годы, справку для получения паспорта по прибытии на место жительства. Место жительства? Где оно было сейчас у отца Арсения? В комиссии спросили, выдавая справку, куда он едет, и отец Арсений назвал маленький старинный городок под Ярославлем, в котором... Когда-то часто бывал и жил, изучая старину. Он отвык от воли, плохо представлял себе жизнь за пределами лагеря, и сейчас ему было почти безразлично, куда ехать. Усталость. Безграничная усталость давила и сгибала его. «Все в руках Божьих», — решил он. «Бог устроит». Надо было отдохнуть, собраться с силами, побыть одному — И в молитве найти спокойствие, собранность, и тогда можно встретиться со своими духовными детьми. Сейчас сил не было, и только одна молитва поддерживала его. Внезапно наступила ранняя северная весна, тёплые ветры согнали снег с пригорков и дорог. Было сухо, комары и гнус ещё не одолевали, прилетели ранние птицы, в воздухе чувствовалась бодрость и свежесть. с вещевым мешком в новых гражданских ботинках, чёрных брюках, в новой телогрейке и стандартной шапке-ушанке вышел отец Арсений за ворота лагеря. Тёплый весенний ветер налетал на него, шевелил волосы, придавая свежесть утру, чуть-чуть полил дорогу. Пройдя контрольный пункт, отец Арсений обернулся лицом к лагерю, низко склонился к земле и прощаясь Перекрестил лагерь. Охрана не без удивления смотрел на него. Уходил старик, много лет пробывший здесь. Отойдя от ворот лагеря и поднявшись на пригорок, по которому шла дорога, отец Арсений обернулся опять к лагерю и осмотрел его. Сейчас лагерь был жалок. Вышки и несколько рядов проволоки охватывали несколько тёмных бараков. За пределами лагеря лежали груды кирпича, стояли полусгоревшие столбы от сожженных бараков, поваленные столбы с колючей проволокой, полусгнившие остатки вышек. И отец Арсений вспомнил лагерь особого режима, когда-то беспредельно громадный, кипучий в своей страшной жизни. Сойдя с дороги и смотря на лагерь, Отец Арсений молился, вспоминая многих и многих людей, оставшихся здесь и тех, кого Господь увёл отсюда. Долгие, томительные годы прошли для отца Арсения здесь. Долгие, но Господь никогда не оставлял его, и он сохранил отец Арсений дал ему возможность в этом море скорби найти много совершенного, прекрасного. Найди люди, у которых отец Арсиний по великой милости Бога взял то, к чему стремиться и должен стремиться каждый христианин. Здесь, в окружающем его человеческом горе, он научился молитве на людях. Здесь пример многих и многих праведников и просто обыкновенных людей показал ему, что надо брать тягот и человека на себя и нести их, и в этом закон Христов. молясь, благодарил отец Арсений Господа, Матерь Божию и всех тех, кто оставался здесь и великой неоценённой помощью своей помогали и учили его. Попутная кроссовая машина подвезла отца Арсения до гражданского посёлка, где теперь обыкновенным служащим работал бывший надзиратель лагеря Справедливый. Разыскать дом и квартиру Справедливого было не трудно. Странным и необычайным показалось находиться вне лагеря. Не было крика уголовников, а распорядка дня, ругани. Справедливый в прошлом, а теперь Андрей Иванович вместе с женой провожали отца Арсения на вокзал. Два дня, прожитых у Андрея Ивановича, дали отцу Арсению осознать волю. Андрей Иванович доплатил к литеру, и отец Арсений ехал в купейном вагоне. Расположившись на нижней полке, подложив под голову свой вещевой мешок, он закрыл глаза. Поезд вздрагивал на стыках, колёса мерно стучали, за окном проносилась тайга, скалы, реки, озёра Сибири. Перед мысленным взором сейчас проходило прошлое: люди и люди шли безконечной вернисы. Погибло большинство, но многие все же выжили, и их отец Арсений увидит. Новая жизнь еще плохо представлялась отцу Арсению. Все было неизвестно, но был Бог, и при его помощи должна была начаться эта жизнь. Мысли, запомнившие сознание, отошли, и отец Арсений стал молиться, и вдруг услышал. «Осторожнее, здесь из лагеря, как бы не обворовали!» И второй голос полушепотом произнес «Осторожнее!» Удивляюсь, как их только выпускают. Расстреливать надо. Отец Арсений открыл глаза. На противоположном месте устраивалась молодая пара. Поезд шёл вперёд. Миркали станции, реки, леса, города. На перронах свободно ходили и говорили люди. Жизнь шла. Отец Арсений молился о новой наступающей жизни, о тех, кто остался в особом Навечно. Весна полностью вошла в свои права, за окнами поезда по мере приближения к Москве всё расцветало яркими красками. Страшное прошлое, связанное с лагерем особого режима, ушло в невозвратность. Период тяжёлых испытаний, выпавших на долю родины, прошёл Смотря в окно, но ничего не замечая, отец Арсений молился и благодарил Господа, Матерь Божию и всех святых за великую милость и помощь оказанную ему, и просил за всех, кого знал и любил. Прибежался город, где отец Арсений должен был начать новую жизнь и продолжать служение Богу и людям.